В конце рабочего дня мне позвонил Мельников. Алло, ответила я. И Елена Федоровна, проявив невиданную до сели тактичность, вышла из кабинета. Ну что тебе сказать, Таня, начал он. В основной своей массе люди, которыми ты меня озадачила, ничего особо интересного собой не представляют. Турковский вообще три года тому назад покинул нашу область, не оставив здесь сколько-нибудь заметного следа. У Земцовой биография тоже скучная: родился, женился, несколько раз сменил место жительства в черте города Тарасова. Вот и все. А вот Пещалин тот еще супчик. Так, и что же у вас есть на Сергея Викторовича? Этот товарищ вводит крепкую дружбу с алкоголем и частенько садится за руль в нетрезвом состоянии. В 2005 году его лишили за это прав на три года, в течение которых. Он трижды был привлечён к административной ответственности. Как ты думаешь, за что? Андрей, мне загадок и без тебя хватает. Но ну ладно, скажу. За вождение автомобиля без прав. То есть он был лишён водительского удостоверения, но всё равно садился за руль, опять нарушал правила, оплачивал штраф и продолжал поступать в том же духе. Я была поражена наглостью Зимцовского зятя. А то в 2008 Ему вернули права, продолжал выводить меня в курс дела Мельников. С тех пор он ещё не раз оплачивал квитанции за разного рода нарушения ПДД, а совсем недавно у Пещалина произошёл очередной инцидент на дороге. Его остановил патруль за превышение скорости. Уж не знаю, что там конкретно произошло, но твой арендодатель врезал в внештатного сотрудника ДПС Самухина по морде. Тот упал, ударился головой об асфальт. Получился трясение мозга, но Пещалину показалось, что этого недостаточно, и он еще несколько раз пнул стажера ногой. Как ты понимаешь, на него завели уголовное дело, но вскоре его закрыли, потому что Самохин забрал заявление. Похоже, Сергей заплатил ему за материальный и моральный ущерб, предположила я, причем не мало. По всей видимости, так и было. Будь Самохин штатным сотрудником, это вряд ли прокатило бы. Но он был всего лишь стажером, пояснил Мельников. Ну вот, собственно, и все подвиги Пещалина. Таня, тебе это как-то поможет? Пока не знаю. Информации маловато. Андрей, расскажи ко мне поподробнее о последнем происшествии. Где и когда оно произошло? Вот я просто предчувствовал, что ты захочешь в этом поковыряться. Слушай. И Мельников посвятил меня в детали инцидента, в котором был замешан один из арендодателей. Спасибо тебе, Андрей, за информационную поддержку. Мне надо пропустить всё это через свой мыслительный аппарат и выделить рациональное зерно. Я постаралась придать своему голосу нотку оптимизма, хотя на самом деле меня постигло разочарование. Я не нашла ничего общего между хулиганской выходкой Сергея Пещалина и тем, что происходило в последнее время в доме бытовых услуг. Единственная польза от всей этой информации заключалась в том, что я поняла, откуда у Александра Ильича появилась выраженная такой смертельной усталости в глазах. Он просто напросто и впрямь устал. Зитёк пьяница его достал, а тут ещё и в доме быта инцидент за инцидентом. Версия о коварных арендодателях пока что не подтвердилась.